Однако этот сохранившийся текст не соответствует полностью оригиналу, а содержит чужеродные добавления. В гамбургском листке «Вольный стрелок» в 1851 году были напечатаны пять стров песни, которая по своей простоте может быть отнесена к одному из сохранившихся народных вариантов песни о Штертедеккере. Штертедеккер и Годеке Михель Вдвоём разбойничали на море, пока это не надоело Богу, и он не покарал их. Штертдекер воскликнул: "Ну что ж, в Северном море мы будем как в доме своём, поэтому немедленно туда поплывём. И пусть богатые гамбургские купцы теперь беспокоятся за свои корабли". И они стремительно отправились в путь, подгоняемые своей пиратской целью. Рано утром у острова Гельголанд они были схвачены и обезнаглавлены. Пестрая корова из Фландрии подняла их на рога и порвала в куски. Их привезли в Гамбург и отрубили им головы. Палач Розенфельд спокойно отрубил буйные головы этим героям. Его башмаки утопали в крови, которую и внуки его смыть не смогли. Власти Гамбурга не удовлетворились победой над Штартедекером. После восстановления кораблей, принимавших участие в сражении у Гельголанда, гамбургский флот продолжал операции против ликеделеров. Теперь гамбуржцы хотели захватить Гадаке Михеля. После пленения своего вице-адмирала Гадаке Михель стал более активен, чем прежде, однако и гамбуржцы после ожесточенной битвы у Герголанда стали осторожнее. В позднем летом состоялось второе крупное сражение Гамбургского флота с кораблями ликеделеров, которое происходило в нижнем течении Везера. И об этой битве мы не имеем никаких достоверных сообщений. Так что даже неизвестный ни день, ни месяц этого сражения не то, как оно развивалось. Хронист говорит о событии лишь в нескольких словах. Затем вскоре в том же году, когда произошла битва у Гельголанда, называемого здесь Святая земля, гамбургцы вторично отправились в бой и схватили 80 витольеров и их главой Гадеки Михаэля и Викбольдена. Среди награбленной ими добычи были обнаружены мощи святого Винсента которые были в свое время похищены из какого-то города на испанском побережье. Разбойников доставили в Гамбург, где они также были обезглавлены, и их головы были насажены на колья рядом с другими. Главнокомандующим гамбуржцев снова был Николаус Шоке, на этот раз вместе с членом городского совета Эннефельтом. Среди командиров гамбургских кораблей хроника называет Симона ван Утрехта, Хермана Ниэнкеркина и Вернера фон Юльцина. Несмотря на то, что гибель обоих великих лужаков явилась большим ударом для ликеделеров, пиратство в северном и Балтийском морях не прекратилось. Это был период, когда морская торговля Ганзы переживала небывалый расцвет, А постоянные политические столкновения и войны, в связи с которыми выдавались каперские грамоты, превосходно стимулировали морской разбой. Так, например, в 1407 году ликеделеры воевали против Голландии на стороне своих фризских покровителей. В 1426 году гольштейнские графы в споре за Герцеркство Шлезвик выдавали ликеделерам Капперские свидетельства для борьбы против датского короля Эриха. Однако, насколько ни искренним и втайне враждебным всегда было отношение ганзейских городов к ликеделерам, можно судить по многим примерам. В 1428 году Ганза в войне против Дании выставила флот в количестве 26 кораблей и армию численностью 12.000 человек. Среди членов судовых команд находились 800 представителей ликеделеров. Они захватили Семарн, разграбили Берген и разбили норвежский флот. В то же время другие Ганзейские города вели с ликеделерами борьбу как с пиратами. Ещё в 1403 году Ганзейские города Данцик и Любек предпринимали военные походы против пиратов. В 1408 году